Мы же с жидовым в высоту, с замессерами, не идём. Эх, если б хотя бы на миге. Но так просто не успеем за ними, шустрыми худыми, если те нижние пары атакуют. Там у нас что? Один цир шторр горит. Один уходит с дымом, остальные бомбы сбросили кое-как и похожие думают в сторонке заходить на штурмовку. Ельинну Ивановна. Чейки тоже в пятером уже. Пилот, если не ошибаюсь, прыгнул, распорядился. Точно. Четыре купола на разных высотах болтаются для роты охраны работы. НКВДшники-то porozъехались уже в виду обнаружения этого самого гейдыха немцами. И, видимо, посвящавшись по радио между собой, И со старшими товарищами Мельцеры решили так. Но не на аэродром. Шестёрка церштёров желала проредить нижнюю пятёрку чаек. Тройка худых на нас. Что-то новенькое. Пара заходит сбоку широким пелингом, видимо, сходить-то будут в ножницы. Ещё один чуть сзади сбоку. и ниже вялым таким виражом в обход. Похоже на нижних чаек, что уже сошлись в лобешник с церштеррерами. Жидов на худых ноль внимания. Фунт презрения. Ждет. Немцы занервничали. Ща вверх уйдут. Пошли. Я, выдержав паузу, с виражом резко вниз, на перехват третьему. Он, похоже... в душе уже зашел хвост чайкам, едва разминувшимся с эсцер-шторерами. Впрочем, не все разминулись. Пылающий шар, по вспышке которого еще можно разглядеть, словно опечатавшиеся на негативе обломки бипланной коробки и плоскости с мотогондолами. Тем временем, не подозревающий еще на предмет меня визави, Даже скорость уже начал сбрасывать, чтобы удобнее целиться. А вот не надо было ему этого делать, потому что мне тоже так удобнее. Тем более, что он обо мне вообще понятия не имеет. Обзор из кабины мессера намного хуже, чем у чайки. А по радио не успеть ни предупредить, ни понять. Оп, всё. Но не вовсе. Я думаю, что остальные пара худых Реально, намылилась на запад. Царштерреры тоже. Причем не все без характерных дымков. Но на моего одинокого ведущего пикирует еще четверка мессеров. А на одной высоте со мною, без малого, боевым уже курсом, шпарит первая из трех девятка юнкерсов. Восемь-восемь. Вот мы и приехали. Наблюдаю я их. плотным таким строем выходящих на боевой курс и тут у меня словно в голове щёлкает как-то вспомнились сразу все те хитрожопые многоходовки, что я на симуляторе разыгрывал за отсутствием достойных соперников против компьютера и так мы имеем типичный миттельшпиль горячего ещё хватает «Боеприпасов тоже. Спасибо бережливой амфибии. Больше половины. Машина в порядке. Кажется, даже не задели ни разу. Пруха! Три девятки Ю-88. Плотным строем чуть ниже меня. Четверка потрепанных уже чаек. Ниже юнкерсов. Где-то на полтысячи готовится подороже продать свои юные жизни». Натужно набирая высоту в сторону Юнкерсов. Совершенно зряшное, кстати, занятие. Им где-то ещё полминуты так. За это время те отбомбятся и уйдут. А скорость у чайки Увы даже ниже, чем у Юнкерса. Отжила своё, как впрочем и ешак. Ибо дермотся на истребителю что бомбёра не может элементарно даже догнать. Верхняя же четвёрка худых с жидовым решила не связываться, а обойдя его на скорости, заходит мне в хвост. При этом вторая пара заметно отстаёт от первой, что оправдано. Если пойду в разворот, окажусь беззащитен перед второй парой. И бомбардировщики, что главное для них сейчас надо думать? Спокойно отбомбляться. Ведущий мой за ними рванул было, но отстаёт. Решение приходит мгновенно. Не знаю, как насчёт оптимальности, но время дорого. Шпарю на полной к бомбёрам, имея в виду ведущего. Почти перпендикулярно их курсу, но с некоторым упреждением. Из расчёта встретиться за ходом сбоку-снизу. У них там ничего нет стреляющего. Мисс ры нагоняет, но с опаской ждут нередко череватого для них боевого разворота. В зеркальце ближе, ближе, вот-вот огонь откроет ещё сейчас, как это называется, что я пытаюсь исполнить, в мане приложу. Какая-то недобочка с подворотом и скольжением вправо. Исполнено столь резко, Ктажь бипланная коробка затрещала. Явственно первые мессеры проскакивают слегка с сепанув по плоскостям градином и мелкого калибра. И заодно прикрыв меня стылку в бомбёров. При этом брюхо ведущего с уже раздвигающимися бомбалюкам вот-вот совсем сейчас будет прямо надо мной. Выходящим задровнуз в смертную для него вертикаль при этом второй месье не успевает за ходом мысли и проскакивает тоже уходя в вертикаль но с приличным запаздыванием и не так резко не могут центровка не та да и скорость едва успев всадить короткую его мелькнувшая серая барюха с разверстым чревом бомбалюка И валившиеся прямо на меня с дровенного калибра перёнными дурами проскакиваю без малого задемжи буквально между фюзеляжем и крылом тут же до потемнения в глазах мёртвую бетеллю какое-то резкое встрехивание будто котёнка за шкирку потом ещё рванул ведущий надо думать я уже ниже следующей тройки также На ближайшийся на меня заходящего опять снизу слева по левую плоскость непонятное какое-то море огня, что там случилось, не разобрать. Вижу только, набирая скорость для ухода в вертикали, как смотрящего совершенно сожалевшим мессера, скорее всего, бедомого второй пары, почему до оказавшегося зависшим брюхом кверху На дюнкерсами в город Домодиночестве, походя снимать с неба подоспевший жидов. На которого в свою очередь пикирует таящая первая пара худых. Я же снова коротко очерчу брюха, но в петлю нам не надо. Нас там с нетерпением ждут миновавшие. Э нет, миновавший жидов мессер, одинокий, как тот парус. Мы же сразу вираж и в ирашин на встречу в лап. А, не хочет задымяющим ведущим на запад. Юнкесы же третий девяткой прямо под нами. И мы парой атакуем сверху ведущего, выходя на прямую прицеливания лишь в метрах в 100, сбиваем столку стрелков. Тем не менее, достаётся мне во всяком случае Разскочив в прикирку, подозди едва улемява мелькнувшего ведущего девятки, успеваю пригладить его хорошей очередью по всему фюзеляжу, от носа и до хвоста. Этот, пожалуй, готов. Впрочем, я готов почти. Что-то не нравится мне, как конструкция поскрипывает, да потрескивает, и дыр хватает, даже тех, что из кабины видно. Горючка еще есть, а патронов на пару очередей, не больше, скупых. А на западе что-то снова чернеется. Недобро так, в немалом, кажется, количестве. Взялись капитально за нас. Вслед за Жидовым захожу на посадку. По взлетку в направлении от нас отрывается еще четверка на смену. И у тех, что уже в воздухе. патроны должны быть. На первый взгляд, аэродром пострадал не особо. Так, на полосе пара воронок и в лесу справа дымы. Не дали прицельно отбомбиться ни Юнкерсом, ни Цершторером, ни снова Юнкерсом. А что собственно от нас и требовалось? Из кабины однако побыстрее надо, поскольку бомбёры, оказавшиеся Сто одиннадцатыми хейнкелями, в количестве снова аж трех девяток, показались уже над лесом. Там бой. Первая четверка прошла мессеру в прикрытие без одного и намылилась втроем к бомбардировщикам. А мне страшно на крыло ступить. Господи, на чем же это я летал? Воистину, велика милость твоя ко мне, недостойному.